Даже тысячелетней давности написан учебник русским языком, предназначен для русских детей, но о России всего лишь двухтысячелетней давности в нем нет ни слова. Почему?» Почему? Действительно, весьма странная получается ситуация. В русском учебнике по истории Древнего мира действительно не сказано о России, не сказано о жизни российского народа не только периода Древнего Рима и Египта, но и о более поздней истории. Странно. Очень странно. Как будто бы и не было в то время русского народа. Пытаясь вспомнить все, что известно было мне об истории, Я вспомнил, что слышал о существовании древних философов Рима, Греции, Китая. Я не читал их труды, просто слышал. Также мне известно, что их труды признаны обществом как выдающиеся, гениальные. Но ничего не всплывало в памяти хотя бы об одном русском философе или поэте того же периода. А действительно, почему? Понимая, что Анастасия хочет, чтобы я сам попытался ответить на этот вопрос, сказал, «На этот вопрос ни я, ни кто другой ответить не сможет, Анастасия. На него, наверное, невозможно ответить». Возможно. Только нужно не лениться рассуждать логично. Ведь первый вывод сделан. История российского народа не только миру, но и россиянам неизвестна. Согласен с этим ты, Владимир? Ну, может быть, не совсем неизвестно. То, что было тысячу лет назад, всё же описано. Описано с огромным искажением и под цензурой, К тому же комментарии у всех событий одинаковы. Тысячелетие последней Руси — как один день истории. Это период христианский. Но и сегодня христианство на Руси, а ты о том, что было до него, — «Скажи». До него, говорят, была Русь языческой. Разным богам люди поклонялись. Но как-то очень вскользь об этом говорится. Ни письмена нам неизвестны о том периоде, и нет легенд. Нет описания ни строя государственного, ни образа жизни людей. А вот вывод сделал ты второй. Культура у российского народа была иной. Теперь, чтобы логике своей последовать, скажи, в каком случае историю стремятся скрыть или опорочить? Ну, фальсифицировать историю стремятся ясно в каком случае. Это когда нужно показать преимущество нового строя, новой власти, новой идеологии. Но вот чтобы совсем скрыть, даже упоминание невероятно. Невероятное произошло, Владимир. Бесспорен этот факт. Теперь еще скажи, не поленись, пожалуйста, подумать. Подобный факт сам по себе произошел или он вследствие чьих-то умышленных усилий. Судя по тому, что книги на кострах всегда сжигали, всегда хотели уничтожить знания или идеологию, то не случайно кто-то уничтожил и все сведения о русской культуре до христианского периода. Как ты думаешь, кто? Наверное, те, кто культуру, новую религию на Руси внедрял. Можно сказать и так. Но ведь новые религии и теми, кто ее внедрял, быть может, тоже кто-то управлял и имел цель свою. Но кто? Кто может управлять религией? Скажи. Ты снова ищешь ответа извне. В себе ленишься отыскать его. Ответить я могу, но внешнее тебе покажется невероятным, сомнение будет вызывать. В себе душу и логику свою раскрепостив, проснувшись ото сна хоть на чуть-чуть, ответ услышать может каждый сам». «Да не ленюсь я. Просто времени уйдет много, пока в себе буду искать. Ты лучше расскажи сама, что знаешь про историю. Где стану сомневаться, переспрошу. Я не как догму буду слышать твой рассказ, а сразу и потом все логикой своей проверю, как просишь. Пусть будет так».